Глава пятая. Внимание! Храм приливов героев успешно построен. Внимание! Получен доступ к изучению заклинаний магии воды. Необходимо зайти в храм приливов. Внимание! Получен доступ к найму новых юнитов. Лизарды, жрецы, туртлинги, жрецы. Именно с этих приятных системных сообщений началось мое утро. О, магия воды! Поздравляю! Послышался в голове голос Андромеды. «Спасибо, если честно, на что-то подобное и рассчитывал». Ответил я искусственному интеллекту и, выйдя из своей крепости, пошел в сторону тотемной площади. Еще и юнитов новых получил. Все-таки храм приливов был правильным выбором, произнесла ИИ, пока я шел к новому зданию. «Вопрос только в том, насколько они окажутся эффективными». Но ну, то, что они наверняка будут обладать какой-то магией, делает их по меньшей мере интересными», — усмехнулась Андромеда. «Шаманы тоже обладают магией, вот только пользы особой от них пока не заметил», — возразил я. «Они не совсем маги, шаманы обряды используют, а жрецы наверняка магию», — возразила мне в ответ Андромеда. «Посмотрим», — решил закончить я этот спор, «Ибо моему взору наконец-то открылось новое строение». Храм Приливов представлял собой довольно большой фонтан, выполненный в виде огромной чаши цвета индиго, из которой водопадами стекала вода. «Неплохо», – прокомментировала увиденная Андромеда. «Ага», – согласился я, и, подойдя к фонтану поближе, коснулся его рукой. «Внимание! Получен новый навык – магия воды, первый уровень». Внимание! Изучены базовые заклинания школы воды. Поток. Из рук заклинателя вырывается плотный поток воды, который способен нанести повреждение цели, а также сбить ее с ног. Защитный пузырь. Заклинатель создает вокруг себя сферу, которая может защитить его от физических атак, как в ближнем, так и дальнем бою, а также от некоторых заклинаний. Очищение. Заклинатель может сделать любую воду чистой. Я несколько раз пробежался глазами по описанию заклинаний и усмехнулся. «Ну, от обезвоживания теперь точно не умру». «Это верно, да и воду грязную теперь пить тоже не придется», усмехнулась в ответ Андромеда. «Интересно, а как получить более сильные заклинания?» подумал я и практически сразу нашел ответ. «Магическая энергия. Ее нужно вливать в храм приливов, тем самым повышая его уровень». И с большой вероятностью это и открывает доступ к продвинутым заклинаниям. Я тяжело вздохнул. Энергия, энергия. Везде нужна гребаная магическая энергия. Ладно, не время грустить. У меня есть дела и поважнее. Первое, что я сделал, это посмотрел, сколько стоят жрецы. Лизард-жрец, 250 магической энергии. Туртлинг-жрец. 500 магической энергии. Ну, примерно на такие цены и рассчитывал. Эх, ладно, махнул я рукой и заказал лизарда-жреца. На Туртлинга посмотреть, конечно, тоже хотелось, но сейчас у меня нет лишней энергии на этого юнита, поэтому пришлось довольствоваться лишь малым. Заказав жреца, я сделал несколько мелких дел, вроде принесения в дары трав мчати и россыпи ракушек силуне после чего прогулялся по подземелью деревни. Выйдя через ворота наружу, стал свидетелем довольно интересной картины того, как несколько гоблинских шаманов под предводительством шииса принимают участие в каком-то явно сложном обряде. «Это точно не обряд грибницы рубиновых снов», — подумал я, наблюдая за тем, как гоблины, войдя в транс, сидят в позе лотоса на лучах сложной магической фигуры, и держат в руках какие-то тлеющие благовония, испускающие зелено-сизый дым. Руководил всем этим, говорящий с духами, который находился в самом центре магической фигуры и читал какие-то мантры на незнакомом мне языке. «Интересно, долго они уже так?» — подумал я, и хотел было уйти, чтобы им не мешать. Но вдруг ощутил мощный импульс магической энергии. «Видимо, сейчас будет что-то интересное». Я не ошибся. «Кто воззвал ко мне?» Послышался чей-то сверхъестественный голос, в котором чувствовалась невероятная мощь. Я огляделся по сторонам, но никого не увидел. В пентаграмме, явно начертанной шуисом, никого, кроме шамана, не было. Но присутствие какой-то инородной силы чувствовалось даже на расстоянии. «Великий Балрак!» — говорящий с духами закончил читать мантры и, встав на одно колено, склонил перед кем-то голову. «Я взывал к тебе». «Странно, почему я никого не вижу?» — этот вопрос решил задать Андромеде. «С большой вероятностью у тебя просто нет необходимого уровня навыков шаманизма и ритуализма», — ответила искусственный интеллект. Понятно задумчиво ответил я, не сводя глаз с шамана-героя. «Говори!» — голос призванного лизардом существа прервал мои размышления. «Интересно, что попросит шуис?» «Я прошу тебя даровать мне и этим гоблинам!» — говорящий с духами обвел рукой моих шаманов. «Свое благословение!» — сказал лизард и еще сильнее склонил свою голову. «Хм...» Дух, которого призвал шаман, задумался, а буквально в следующее мгновение я ощутил на себе чей-то пронзительный взгляд, от которого мне стало не по себе. Складывалось такое ощущение, что этот взгляд смотрит в саму мою душу, а, возможно, даже куда-то и глубже. Не прошло и пары секунд, как мне почему-то стало очень трудно дышать. «Кинг, на тебя воздействует какая-то мощная ментальная сила», послышался в голове обеспокоенный голос Андромеды. Я приложил руку к груди и, закрыв глаза, попытался сделать глубокий вдох, но у меня не получилось. Пробую вдохнуть еще раз, и снова не получается. «Он что, меня убить решил?» «Повелитель!» — голос ящера прозвучал так, как будто он пытался заговорить со мной под водой. Я посмотрел на шамана и увидел на его лице крайнюю степень беспокойства. Неужели все плохо? «Великий Балрак, прошу, это мой повелитель, избранник богини Нчати и Силуны!» — взмолился, говорящий с духами. «Хм, как интересно!» — произнесла неведомая сила, и давление немного ослабилось так, что я хотя бы смог сделать вдох. Этот дух начинает меня раздражать. Силуны, говоришь. Последнее слово он сказал уже тише, и его ментальное давление на меня еще больше ослабло. Да, мой повелитель, избранный богини приливов и имеет титул Лазурного дракона, произнес Шиис и, подняв голову, посмотрел на меня, видимо, чтобы убедиться, что со мной все хорошо. «Хм, интересно», — произнес Балрак. «Избранник? Ты ведь меня даже не видишь!» — усмехнулся он. «Нет», — честно ответил я. «Ха-ха-ха!» — -ха! снова усмехнулся дух, а в следующий момент передо мной предстал огромный варан с ярко-синего цвета чешуей, все тело которого покрывали желтые витиеватые узоры, соединяющийся в сложный рисунок. Балрак — великий дух, неизвестный уровень. Идентифицировала его инфосеть. Ничего себе! Какого ляда столь сильная сущность вообще откликнулась на призыв моего низкоуровневого шамана? Надо будет перетереть с ним эту тему. Я смерил духа изучающим взглядом. Интересно, какого он уровня? «Приветствую тебя, великий дух Балрак, в моем подземелье», произнес я и вежливо склонил голову. Призрачный варан сделал шаг в моем направлении и наклонил голову в бок. «Как интересно!» — произнес он, и я снова ощутил на себе его пристальный взгляд, от которого кровь стыла в жилах. «Гоблины, лизарды, кроки, туртлинги». «Как тебе удалось собрать всех их под своими знаменами?» «Откуда он знает про все мои юниты? Он же, кроме лизардов и гоблинов, никого, по идее, не должен был видеть?» «И вот что ему отвечать? Я трейсер, поэтому так могу?» «Видимо, такова воля богов», — ответил ему единственное, что смог придумать. Дух снова сделал шаг вперед. «Ха-ха-ха!» — вдруг засмеялся он. «Воля богов! Не смеши!» И я снова ощутил на себе его силу. Только в этот раз он не давил, а как будто копался в моих внутренностях. А да что происходит?» — спросил я свой ИИ. «Он тебя сканирует!» — беспокойно ответила Андромеда. От бессилия я сжал кулаки и смерил духа уничтожающим взглядом. «Ты!» Его голос вновь стал звучать очень громко. «Ты не из этого мира!» Громкость вновь вернулась в норму. «Ну, отлично! В этом мире что, каждый может определить, что я трейсер?» «Ты прав», — не стал брать я великому духу. «Хм, как интересно!» Задумчиво произнес огромный призрачный варан. «Я хотел узнать». «Ты убил хранителя этого леса!» «Тьма! Неужели он один из союзников богини Латары? Вот только этого мне еще не хватало!» «Да», — снова сказал я правду и приготовился к самым худшим последствиям. «Понятно. То-то, я думаю, в лесах стало как-то тихо», — произнес великий дух и усмехнулся. «Не знаю, как тебе это удалось, но я оценил», — добавил он, и я мысленно выдохнул. Балрак повернул голову к Шиису. «Я дарую тебе свое благословение», — произнес великий дух, и я ощутил его сильную магию. «Ну а с тобой?» — он снова повернулся ко мне. «Мы еще увидимся», — сказал призрачный варан, и в следующее мгновение растворился в воздухе. «Дела!» Я подошел к своему герою-шаману, который все еще стоял на одном колене с опущенной вниз головой. «Что за благословение этот дух тебе дал?» спросил я Шииса. «Благословение буйного роста», ответил говорящий с духами. «С ним мы за пару дней рассадим грибницы рубиновых снов, которые очень быстро взойдут и размножатся» радостно произнес он. «Скажи вот еще что, почему такой сильный дух откликнулся на твой призыв? Я думал, что призвать на помощь такую сильную сущность очень сложная задача». Поделился я с говорящим с духами своими мыслями. «Ваш кристалл, тот, что стоит рядом с вашим троном, у него очень сильная энергетика, которую чувствуем не только мы, те, кто живет в деревне и рядом, но и сверхъестественные сущности». Вроде Балрага. Этот кристалл притягивает и манит всех своей силой. Именно поэтому Великий Дух щел интересным откликнуться на мой зов. «А, так вот в чем дело. Тогда мне есть над чем подумать». «Ладно, занимайся грибницами», — в итоге сказал Шиису. «Я направлю тебе в помощь еще несколько шаманов, чтобы дело пошло быстрее», — добавил я и, не дожидаясь ответа говорящего с духами, поспешил обратно в подземелье. Со всеми этими ритуалами и духами я совершенно забыл, что у меня готов новый юнит, на которого мне было очень интересно взглянуть. Поэтому, быстро миновав ворота, подошел к храму, где, собственно, и нашел своего первого жреца. Лизард-жрец. Шестой уровень. Чешуйчатый монстр. Умения и навыки. Амфибия. Второй уровень. Легкие тритона третий уровень, лекарь первый уровень, теология, четвертый уровень, магия воды первый уровень. Хм, ну, в принципе, ничего интересного. Какие заклинания школы воды ты знаешь? Спросил жреца. Он назвал мне базовые заклинания, которые я получил в храме приливов. Ада! Как в этом мире работает умение теологии? Этот навык отвечает за знание о богах а также позволяет более эффективно воздавать молитвы божеству. «Интересно, что будет, если я заставлю его молиться Силуне?» поделился я с искусственным интеллектом своими мыслями. «Я думаю, ты прав. С большой вероятностью это будет приносить божественную энергию». «Полностью устраивает». «Воздавай молитвы Силуне», — приказал я ящеру-жрецу. И тот послушно подошел к огромной чаше фонтану, встал на колени и начал молиться. «Ада, сколько у меня сейчас божественной энергии богини приливов?» «Сто двадцать четыре». Запомнив это число, я отправился в сторону хижин шаманов, чтобы заказать еще несколько зеленокожих коротышек в помощь шиису. А после того, как это было сделано, взял со склада копье и, позвав себе в помощь нескольких туртлингов, пошел на охоту. До повышения уровня сердцу подземелья оставалось всего ничего, и я собирался добить этот опыт до наступления вечера.